Эпилог. Я ее нашел, сообщил Фредерик, врываясь в библиотеку, где я перебирала книги с земли, добытые по моему заказу Любой. Кого? Удивилась я, откладывая в сторону сказку про Золушку, которую собиралась прочитать нашей пятилетней дочери и восьмилетнему сыну. Лилиану. А зачем? Не поняла я. Ну как же? Она пыталась тебя отравить и должна быть наказана. Сурово объяснил муж, гневно сверкая глазами. Я вздохнула. «Какой злопамятный! Не думала, что он до сих пор ищет бывшую помощницу. Странно, что так долго. Мог бы и у меня спросить. Я, например, ее и не теряла». «Да?» Усмехнула скептически. «И как же ты собираешься наказывать бедную, давно раскаявшуюся, беременную двойней женщину? Кстати, добропорядочную жену нашего бывшего повара?» «Что?» «Откуда ты это знаешь? Она беременна? Отпита?» «Угу», — ответила утвердительно. «Поэтому оставь свою кровожадность, лучше помоги мне и проверь, достаточно ли вина в погребе, а то у нас сегодня гости». «Гости?» — нахмурился муж. «Какие?» «Так озарела с девочками придут. Давно мы не собирались. К тому же Лебашка земле земли вернулась и должна мне письмо от родителей передать. Заодно новости расскажет». «Понятно». «Заметно скис Фредерик. А братья где?» «Так у них внезапно какие-то учения с демонами образовались, и они улетели». «Учения, говоришь?» – растянул губы в предвкушающей улыбке муж. «Учения – это хорошо. В смысле? Дорогая, ты же понимаешь, что я, как ректор, обязан их проконтролировать. Так что прости, милая, мне пора». «Но... вернемся поздно. Ложись без нас». Муж чмокнул меня в щеку и, не слушая моих вялых возражений, умчался. Впрочем, ничего другого я от него и не ожидала, потому как не любили мои мужья наши девичники и всегда под разными предлогами старались исчезнуть до прибытия подруг. Все никак не могут забыть, как кучка пьяных девиц во главе с женой заставляла драконов катать их на себе. не при этом песню «Я свободен» и безбожно фальшивя. А фея, налокавшись в Ферзария, в это время создавала фейерверки, которые искрились и бахали. Впечатления в полете были волшебные. Нам с девчонками понравилось. Только вот мужья на следующий день оглохли на оба уха. Пришлось лечить. Кто ж знал, что у драконов такие чувствительные ушки? И хоть с того раза прошло уже более десяти лет, свое мнение мужья не поменяли. Однако мы с подругами подозревали, чувствительные уши — лишь предлог. На самом деле, в тот день, когда мы с девчонками собирались, чтобы выпить, обсудить проблемы, мужиков и поделиться новостями, наши мужчины делали то же самое, только называли это громким словом «учение» или «совещание». М да. Вообще, с последней войны многое в мире поменялось. Прежде всего то, что с нашими рогатыми соседями был подписан договор о ненападении и торговых отношениях. Мы пытались уживаться». Проводили совместные ярмарки, обменивались студентами для практики, ездили друг к другу в гости. Конечно, обоюдная настороженность оставалась, особенно со стороны неранцев. Только демоны, будучи на нашей территории, всегда вели себя прилично. Девиз не хватали, тьмой не разбрасывались, были очень вежливы и корректны. Со временем даже самые осторожные успокоились, а женщины, завидев врага, перестали прятаться по домам. А недавно оборотни скульптуру вылепили, как символ мира, и поставили ее в центре столицы. Это была воительница, верхом на чудовище, подозрительно похожим на принца, с мечом в руке и в доспехах. Увидев ее творение, я, признаться, обалдела и даже хотела потребовать его убрать. Но мужья меня переубедили, сказав, что разумным нужны герои, способные их защитить. Они от этого чувствуют себя спокойнее». И теперь доля великой защитницы выпала мне. Пришлось смириться и с достоинством нести это бремя. Вообще, мое тогдашнее появление в бою обросло такими легендами и небылицами, что оставалось только диву даваться. Говорили даже, что я одна перебила всех демонов, а некоторых убитых союзников воскресила. К сожалению, то было неправда. На подобное я не способна, хотя кое-чему полезному все-таки научилась. Например, благословению – В основном практиковалась на демоницах, которые сами выступили добровольцами, а благословляла, как не трудно догадаться, надето рождение. Чаще всего у меня получалось, многие из них действительно дали потомство. Таким образом, еще и по этой причине мир с нами стал чрезвычайно выгоден рогатым. Что касается моей семьи, то могу с уверенностью сказать: у нас все замечательно. Степашка вырос, окончил школу и теперь готовится поступать в академию. Лордов он воспринимает как отцов, а про своего настоящего папу даже не вспоминает. Тот момент, когда Костик с демонами напал на нас на пляже, сильно его потряс и еще долго снился в кошмарах. Мне кажется, именно поэтому весть о смерти родителя сын воспринял даже с некоторым облегчением. Конечно, мы не вдавались в подробности случившегося, незачем, наоборот, старались не касаться данной темы и не упоминать моего бывшего мужа. Появлению братика и сестрички Степа очень обрадовался. И хоть он уже подросток, но когда приезжает на каникулы, всегда с большим удовольствием возится с детьми, играет с ними, читает сказки, помогая своей неизменной няне, которая так и осталась в нашем доме, впрочем, как и Таша. Правда, она вышла замуж за Эда, но продолжает быть моей помощницей, ревностно не допуская на эту должность никого другого. С мужьями у нас тоже полное взаимопонимание, любовь и согласие. Только видимся мы не так часто, как хотелось бы. Они много времени проводят на работе в академии, а я, используя свой дар, часто помогаю в больницах. Зато на ужин мы всегда собираемся дома. Ну а потом вместе играем с детьми, укладываем их спать, а позже уединяемся. И то, что происходит за дверями нашей комнаты, ох, это не передать словами». Так хорошо мне ни с кем никогда не было. И дело даже не в том, что их трое. Они страстные и неугомонные, а в том, что я на самом деле очень сильно люблю своих мужей, как и они меня. Ну а что еще нужно женщине? Здоровые дети, дом и любимые рядом. Все это у меня есть. И я счастлива, чего и вам желаю. Конец. Текст читала Ирина Орлова.